Веер и как его использовать. Дамы и друг её скрыты листвой благоуханной беседки живой. Вижу рассвет, прокричал часовой. Боже, как быстро приходит рассвет. Неизвестный автор. Перевод Наймана. Веер, родившийся на Востоке, появляется в Европе в начале 17 века. Тем не менее, такое приспособление, как апахала, То есть то, чем можно обмахиваться, разумеется, было известно всегда. Опахало изготавливалось из листьев или веток, вместо него можно было использовать платок или шляпу. В древнем Египте и в древней Индии веер был королевским атрибутом, а в Японии символом военной власти. Веер использовался и как оружие, например, гумбай. Первые сведения о появлении вееров в Китае относятся к VIII-II векам до нашей эры. Это были своеобразные опахала с деревянной ручкой и перьями. Но потом появилось множество разнообразных вееров: на ручке, натянутые на рамку, овальные или круглые полотна из особой тонкой бумаги или других материалов, а также опахала из тростника и листьев лотоса. В императорском дворце Китая веера украшались шёлковой вышивкой, картинками, каллиграфией. Из Китая они были привезены в подарок японскому императору Итак, понравились придворным, что вскорь появится в обществе без этого аксессуара считалось чем-то почти неприличным. В Японии был изобретён складной веер из деревянных обструганных дощечек, а также полукруглый веер, складывающийся в гармошку и сделанный из специальной прочной бумаги. Такие веера получили название сэнсу. Также в Японии был изобретён веер летучей мыши, когда опахало состоит из двух вееров, Сэй Сёнагон причисляет веер к предметам, которые пленяют утонченной прелестью. Вскоре веера из дворцов перемещаются на подмостке театра Кабуки, где актеры изобретают Нихон Май – традиционный японский танец с веером. При этом использовались складные веера Майоги, более прочные, чем обычные, а также круглые Утийва. Попав в Европу, веер тут же из роскоши превратился в предмет первой необходимости в среде аристократов. За новое дело по изготовлению опахал взялась французская гильдия, и вскоре веерами могла похвастаться не только знать, но и следящие за модой горожанки. Кстати, оценив изящество создаваемых вееров, сам король подтвердил статус этой гильдии, звучавшей как поставщик двора. Правда, цензура сразу же потребовала, чтобы художники, расписывавшие веера, придерживались определённых дозволенных сюжетов. Сюжеты, как правило, брались из античной мифологии или из повседневной жизни королевского двора. Часто использовался популярный во все времена растительный или цветочный орнамент. Таким образом, изображённый на веере сюжет уже подсказывал кавалеру, в каком настроении пребывает интересующая его дама. В то же время использовать веер как плакат, содержание которого понятно из рисунка, было нецелесообразно. В противном случае данной пришлось бы брать с собой на охоту или бал десятки разнообразных вееров. Опять же, сюжеты, пришедшие из античности, не всегда соответствовали моменту, в то время как такая же гильдия в Италии не ограничивала своих цеховых мастеров выбором рисунка, отчего их продукция пользовалась большим спросом. Веера изготавливали из шёлка, кожи, пергамента или плотной бумаги. Придумали даже веер с зеркалом, который не складывался. Очень удобно. Дама обмахивается веером и заодно посматривает, как она выглядит. Интересный момент. При дворе Людовика XIV веер играл роль и в дворцовом церемониале, но дамы могли раскрыть его лишь в присутствии королевы. В эпоху барокко веер могла носить только знатная дама. Причём принятое при дворе очень быстро образ леди стала ассоциироваться с веером, и неудивительно, что девушки из богатых семей должны были научиться пользоваться этим аксессуаром. Нередко эту науку преподавали специально приглашённые учителя, которые в буквальном смысле слова ставили своим ученицам руки, объясняя им значение того или иного положения веера. Язык веера Липый зелёный сочен росток, буен расцвет, сладостен сок, майский цветок вышел на свет в мир обновлённый, освобождённый чудо принёс. Конрад Вюрцбургский. Перевод Гребельный. Когда-то, ещё до наступления эпохи веера, дамы пытались подавать знаки своим кавалерам с помощью платка. Но этот способ всё же не столь выразителен. Сейчас мы мало знаем о языке веера, на котором разговаривали дамы и кавалеры в XVII веке. В начале XX века в Москве вышла книга "Хороший тон". Сборник правил, наставлений и советов, как следует вести себя в разных случаях домашней и общественной жизни, в которой несколько страниц посвящено этому особому искусству. Первое, что должны были освоить юные прилесницы, это то, как следует подавать веер, если собеседник попросил расмотреть его поближе. К примеру, если дама протягивает его верхним концом, это может означать не только симпатию, но и любовь. Если девушка хочет выразить презрение к визави, веер протягивают ручкой вперёд. Веер, переданный в раскрытом виде, может означать открытую просьбу, и о девушке, которая так себя ведёт, пойдут дурные слухи, так как она буквально напрашивается на любовь. Цвет веера Прежде всего, дама должна была определиться с цветом веера. Так белый означал невинность. Девушка, в первый раз допущенная на аудиенцию к королеве, прижимала к груди белоснежный веер. Чёрный символизировал печаль. С таким аксессуаром могла появиться вдова или дама, горюющая по какому-либо поводу, например, оплакивающая поражение войск или отмечающая печальную годовщину. А вот если веер был чёрно-белым, Это означало нарушенный мир. Веер красного цвета говорил о радости и счастье, с таким хорошо явиться на бал или маскарад. Лиловый свидетельствовал о смирении и искренности, голубой о постоянстве и верности. Розовый с голубым о любви и верности. Жёлтый выражал отказ. К примеру, если в дом являлся потенциальный жених, девушка могла выйти с жёлтым веером, и ему уже было понятно, Нет смысла понапрасну надеяться и ставить себя в неудобное положение. Зелёный веер напротив дарил надежду. Опять же, в ситуации со сватовством, прежде чем жених поговорит с отцом барышни, та сама отправлялась к родителю и объяснялась с ним. Если она появлялась, держа в руках зелёный веер, значит, отец согласен, и можно уже не бояться предстоящего разговора. Коричневый веер провозглашал о недалговременном счастье. Это был своего рода упрёк. Веер, расшитый золотом, символизировал богатство, серебром скромность, убранный блёстками твёрдость и доверие. Движение веером. Теперь сами рекомендации, как следует подавать знаки при помощи веера. Чтобы выразить согласие, следует приложить его левой рукой к правой щеке. Прежде то же самое делали с платком. Сказать нет Можно было поднести открытый веер правой рукой к левой щеке. Если девушка хочет заявить своему возлюбленному: "Ты мой идеал", ей следует дотронуться открытым веером до губ и сердца. Фразу "Мои мысли всегда с тобой" передавали наполовину, открыв веер и проведя им несколько раз по лбу. А вот если девушка желала признаться в любви, ей нужно было правой рукой указать закрытым веером на сердце. Что я означало: я тебя люблю. Сказать я вас не люблю, можно было сделав закрытым веером движение в сторону. Если дама открывала и закрывала веер, держа его перед ртом, будто собираясь зевнуть, это означало: я к вам не чувствую приязни. Вопрос: верите ли вашим словам, выражали с помощью закрытого веера, который следовало держать у левого локтя, чтобы предупредить Будь осторожны, за нами следят. Нужно было открытым веером дотронуться до левого уха. А молчи, нас подслушивают. Прикоснуться закрытым веером к губам. Увидев такой сигнал, кавалер должен был прекратить любые попытки объясниться. Если девушка правую сторону открытого веера держала перед тем, с кем она беседовала, а затем быстро закрывала веер, это говорило: "Не приходи поздно". Проведя закрытым веером по наружной стороне руки, дама заявляла: "Не приходи сегодня". Чтобы сообщить: "Мои слова не должны быть переданы другим", следовало правой рукой держать открытый веер и прикрыть им левую. Также с помощью языка веера дама могла сообщить своему кавалеру: "Твои слова умны", при этом приложив закрытый веер к албу. "Хочешь меня выслушать?", открыв и закрыв его. Выскажись яснее, наклонив голову, рассматривая закрытый веер. Я не приду, держа веер левой стороной перед собеседником, а затем прижав его к груди и быстро махнув в сторону визави. Я жду ответа, ударив веером по ладони. Обещание исполнять желания кавалера дама выражала, открыв веер правой рукой и снова закрыв его, для того чтобы сказать: "Мужайся, Нужно было раскрытый веер приложить к груди, а чтобы приказать: "Делай, как я хочу", закрытый веер держать посередине. Если дама намеревалась сообщить кому-то, что он её огорчил, она быстро закрывала веер и держала его между сложенными руками. Чтобы попросить прощения, нужно было сложить руки под открытым веером. Когда девушка несколько раз махала открытым веером к себе, как бы моня, она сообщала Я хочу с тобой танцевать, о барабаня закрытым веером по ладони левой руки говорила. Я сделалась недоверчива. Наконец, если дама держа открытый веер в правой руке, медленно складывала его в ладонь левой, это означало: приходи, я буду довольна.